когда-то. Солнце играет бликами в мраморных дорожках сада. Их покрывает тонкий слой родниковой воды, прозрачной, как жидкое стекло, искрящейся отраженными лучами. Поодаль яблони роняют на воду белый снег лепестков. Если приглядеться к одному из стволов, можно заметить на коре зарубки четыре раза по 6 горизонтальных черточек перечеркнутых одной вертикальной. Метки, которые оставляют узники в тюрьмах, лишённые такой роскоши, как часы или календарь. Над садом высится башня замка с золотыми крышами, и шёлковые вымпелы развиваются на ветру, пока по залитой водой дорожке идёт девушка. Её платье — воздушная пена кружев, белых, как яблочный снег, лёгких, как паутина. Её лицо — тонкая работа кукольника, подобравшего дымчатый хрусталь для глаз, любовно выточившего чуть вздёрнутый нос, сердцевидный изгиб губ, широкие скулы. Она идёт к высокой каменной стене, увитой плющом, огородившей сад со всех сторон. Босые ступни поднимают брызги при каждом шаге. Кончики длинных рукавов платья мокнут, касаясь воды — Копну каштановых волос путает ветер. Она идет туда, где в стене виднеется резная деревянная калитка, странно низкая и ненадежная для таких крепких стен, и, приблизившись к ней, кладет руку на теплое дерево. За калиткой, прямо под стенами замка, клубятся и свиваются облака. Там, где их ватная завеса приоткрывается, видны зеленые холмы и леса. Далеко, безумно далеко внизу. Замок плывет в чистом лазурном небе, окруженный садом, разбитым там, где не может быть никакой земли. Девушка смотрит в пустоту, пока пальцы ее судорожно сжимают рассохшееся дерево. Когда она поднимает голову, небо, отражающееся в ее глазах, затягивает сизыми тучами. Всё еще думаешь о том, чтобы прыгнуть?» спрашивает Коул. Он проявляется из воздуха за ее спиной, будто сотканный ветром из яблоневых лепестков. «И никогда не перестану». Девичий голос едва различим за журчанием воды. Она смотрит на свою правую руку. На тонкой коже проявляется затейливый рисунок печати, но тут же гаснет. «Моя магия в этом мире бессильна. По-другому мне отсюда не выбраться». Вырони. Не смей. Она оборачивается так резко, что широкие рукава платья взмывают в воздух птичьими крыльями. Не смей называть меня этой кличкой. У меня есть имя. Что еще я могу сделать, чтобы ты была счастлива? Если Сид слышит ее, то не подает вида. Я говорила тебе уже тысячу раз. Убранство замка достойно принцессы. В шкафах висят сотни платьев. За столом ждут самые изысканные яства. В библиотеке тысячи книг. В комнате арфа, которая сама подыграет, стоит тебе начать песню. Ты никогда не увидишь тех, кто стирает пыль и зажигает свечи в замковых покоях. Никто из моих сородичей не потревожит тебя, пока ты не позволишь. Любое твое желание исполнится, стоит только попросить». «Исполни одно. Верни меня домой». Ее взгляд мертвенно спокоен. «Ты хочешь снова услышать мою песню? Ту, которая пленила тебя при первой нашей встрече? Но дикие птицы не поют в клетке, Коул. Должно быть, ты об этом забыл». «Это не твоя клетка, Лайза. Это твой новый дом. Твоя сказка, которая обернулась явью. «Замок в облаках, из которого я не могу выйти?» Лай закачает головой. «Ты хороший охотник, Коул. Ты приманил меня красивыми словами и красивыми поступками. Даже истинное имя свое назвал, зная, что в вашем мире я не смогу этим воспользоваться, как и любой смертный, которому неведом нужный ритуал. Потом накинул на меня силок и поволок за собой» да еще сковал руки и засунул в рот кляп. А после этого предлагаешь мне спеть. Она щурится на солнце, сдувая длинную челку с глаз. Для тебя это забава, как для Тилвитов? Только ты предпочитаешь обольщать жертв в комфортной обстановке, поэтому утаскиваешь их с собой? Или ты ждешь, пока я достаточно присмирею, чтобы ты смог приволочь меня на один из ваших перов И похвастаться родне, какой диковиной зверюшкой Ты разжился в человеческом мире Это не забава? Голос Сида звенит холодным серебром Под твоей кожей течет наша кровь Она заставляла тебя бежать из железных тисков города в лес Она заставляла тебя бродить и петь в одиночестве Ты рождена для этого мира, не для того Твоя жизнь должна пройти здесь. И кто ты такой, чтобы решать, для чего я рождена? Ты возомнил, что я готова променять семью и дом на тебя? Я желаю тебе чего угодно, только не зла. И я знаю, что ты любишь меня. Я чувствовал это. Я чувствую это сейчас. Лайза смеется. Тихо. Невыносимо горько. Аэш предупреждал, что вы все одинаковые, что вам не стоит верить. А я успокаивала его, что готова к печальному концу, говорит она, когда ветер уносит последние отзвуки ее смеха, исчезающие среди яблонь. Я правда была готова к тому, что ты уйдешь и бросишь меня, как отец. Но ты оказался еще хуже. Даже одежду у меня забрал во сне, без моего ведома. Ты говорила обо мне с братом? С кем-то же мне надо было об этом говорить. И не с мамой, реакцию которой на счастливое известие, что дочь пошла по ее стопам, легко предугадать. Лайза улыбается кривой, пугающей улыбкой. Ты прав. Я любила тебя. И сейчас, наверное, люблю. И, наверное, ушла бы с тобой, будь я уверена в тебе. Тогда, у холма, когда ты меня остановил... Я думала, ты решил остаться в Харлере ради меня. И в тот миг... Странно. Прошел только миг. Но я поверила, что ты правда любишь меня. Что ты готов ради меня на всё, А значит, и я пожертвую чем угодно ради тебя. Но ты потащил меня в прореху и доказал, что ты именно такой, какими я всегда вас считала. Как бы ни пугала ее улыбка, Когда она исчезает с девичьих губ, это пугает больше. «Верни меня домой, Коул. Иначе, клянусь, я сделаю все, чтобы выжечь мою любовь, и тебе останется чувствовать лишь мою ненависть. И рано или поздно я все же наберусь смелости, чтобы сделать этот шаг вниз. Я не позволю тебе сделать его. Ты не сможешь следить за мной вечно, а я никогда не перестану пытаться» и всё равно не буду твоей. Рано или поздно, так или иначе, но тебе придётся расстаться со мной. Лучше сделать это сейчас, когда прошёл только месяц, когда мы ещё не возненавидели друг друга. Поверь мне хотя бы на этот раз. Сид неподвижно стоит посреди тропинки. Родниковая вода журчит вокруг его босых ног с тонкими лодыжками, оголёнными белыми бриджами. Сид смотрит на смертную девушку, в лице которой еще так недавно светилась любовь, а теперь нет ни тени ее. Взгляды их, обращенные друг на друга, странно контрастируют с окружающей безмятежностью. Сид подается вперед, и Лайза отшатывается, но он проходит мимо. Останавливается у калитки, одним движением открывает ее от себя, заставив повиснуть над пустотой. И знакомая песня срывается с его губ, вплетаясь в мелодию ветра, шелестящего листьями яблонь, перебирающего их точно четки. Оул смолкает, когда солнечные лучи в небе за калиткой преломляются, будто ломаясь в невидимых стеклах. «Идем», — протянув Лайзе руку, просто говорит он. После долгих секунд колебания Она все же подходит ближе, чтобы недоверчиво вложить пальцы в его ладонь. Взявшись за руки, словно дети, они делают шаг в пустоту. И вместо того, чтобы упасть, бесследно исчезают за едва видимой гранью двух миров. Их ноги касаются зеленой травы где-то немыслимо, безумно далеко. И Лай оглядывается на холм, поросший вереском. Кольцо буков смыкается вокруг него. Сквозь лиственные кроны просвечивает серое, с сизым отливом небо. Невидимое солнце клонится к горизонту, наполняя лес тенями и прохладой близящейся ночи. Все так же, как в день, когда они прощались. И одновременно не так. Деревья. Лайза подходит к стволу ближайшего бука. Они... «Другие?» «Это точно Харлер?» Сид лишь жмет плечами. «Дойдем до города и убедишься. Провожать меня не нужно. Если ты не позволишь мне, я пойду за тобой незримым». Она раздраженно мотает головой. Прислушавшись, направляется туда, откуда доносится шум волн, и Коул тенью следует за ней. Они идут по берегу озера, воды которого отливают тревожным цветом дыма. А Калайза не останавливается. Тропинка через лес, которая ведёт к Дине. Мы уже должны были её увидеть, но её всё нет и нет. Она смотрит на стену буков с тёмной листвой и скрюченными стволами, высящуюся перед ними. «Куда ты меня притащил?» «В Харлер, к озеру Горм». «Лайза, мне незачем обманывать тебя. Если мы не видим тропы, значит, мы до нее еще не дошли». Лайза смотрит на него, снова на лес, и глаза ее ширит испуганное понимание. «Время в наших мирах течет по-разному», — шепчет она. «Сколько... Сколько лет прошло в Харлере с тех пор, как ты меня утащил?» Когда она стремглав кидается в лес, Во взгляде Сида впервые блестит нечто, похожее на удивление. «Лайза!» Хоул устремляется за ней. Ноги его почти не касаются травы. «Лайза, стой!» Она не слушает. Просто бежит вперед, подобрав юбку, пока длинные концы шелкового пояса цепляются за деревья, царапая нежную ткань. Старые буки наконец расступаются, Лесную темень сменяет чистая серость дневного света. И сит со смертной девушкой замирают на краю круглого котлована размером с маленький городок. Безжизненного, выжженного. Будто что-то взорвалось в самом его центре, и огневая волна уничтожила все, что раньше было на этом месте. А успокоилась, лишь дойдя дотуда, где сейчас стояли они двое. По ту сторону котлована угадываются полуразрушенные небоскрёбы, с которых осыпалось всё стекло, оставив один голый бетон. развалины города, потихоньку рассыпающиеся в пыль под серыми тучами. «Это что, Дины?» — слабым голосом спрашивает Лайза. Коул не отвечает, и трудно понять, в чьих глазах сейчас больше страха. Поодаль раздаются весёлые голоса, и Сид со смертной девушкой одновременно поворачивают головы на источник звука. Тот находится в футах в пятидесяти от них. Компания из пяти-шести человек, столпившихся рядом с громоздким чёрным джипом. «Идём». Поколебавшись, Коул направляется к незнакомцам. лайза забредёт следом. Лицо бледно. Длинная юбка, которую девушка выпустила из рук, волочится по земле, и кажется, что ноги ее движутся сами по себе. Надеюсь, у них найдутся ответы. Они подходят ближе, и невнятные отзвуки чужих голосов оформляются в слова «Полный улет, парни!» «Эй, я, между прочим, тоже с вами!» «Окей, дамы! Я б еще разок сюда выбрался!» Нигде так не стремался, как здесь. А ты чего хотел? Сколько тут народу померло? Наверняка половина душ потусторонний мир не отправилась, а зависла. «Приветствую вас», — говорит Коул, не дойдя до незнакомцев шагов 10 «Ответьте, что за город перед нами?» Те разом осекаются, чтобы повернуться в сторону пришельцев. Подростки, ровесники Лайзы. Джинсы, ветровки и кожаные куртки. На ногах тяжёлые высокие ботинки со шнуровкой. Единственная девчонка почти не отличается от парней. Особенно благодаря короткой мальчишеской стрижке. И она же первая подаёт голос. «Ой, Ферри, сымайна В голосе звучит детский восторг. «Очуметь!» Один из парней перестаёт перемалывать жвачку во рту. «Думал, на своем веку ни одного не увижу, а тут сразу двое». «Ответьте». Голос Сида тих, но неумолим, как ветер гнущий тростник. «Прошу». «Это Дина», — покорно произносит девушка, рассеянно потеребив языком колечко в нижней губе. «Когда-то был». «Вы живете здесь?» «Да кто ж на проклятых развалинах жить будет», — хмыкает один из парней с коротким ёжиком и выбритыми висками. «Не, мы фарвокеры. Исследуем заброшенные города, места, все такое», добавляет девушка. «Проклятые развалины?» Сид смотрит на них непонимающе. «Когда я видел этот город в последний раз, он был... живым?» «Так это ж когда было? Наверняка ещё до того, как Форбиден к власти пришёл». Лайза, до этого момента слушавшая молча, вскидывает голову. «Форбиден?» «Премьер-министр Эшли Форбиден. Кровавый ублюдок!» Один из парней отхаркивается и мрачно сплёвывает себе под ноги. «Из-за него Дины разрушили!» И без того бледная Лайза становится похожей на привидение, но озвученная почти шёпотом просьба её больше походит на приказ. «Расскажите мне...» Расскажите про Эша, про Эшли Форбидена и что произошло с городом. Пасмурный ветер гуляет над развалинами, сдувая с них пыль, чтобы упокоить ее на дне котлована, ставшего братской могилой. Да чего про него рассказывать? Псих он был, с катушек слетел. Но мозгами его боги не обделили, и тем страшнее. Бритоголовый зевает. 40 лет уже премьером заделался. Королева в него втюрилась по уши, сквозь пальцы на его делишки смотрела. «Железной рукой правил», — вставляет девушка. Но поначалу дела в стране очень даже хорошо шли. Только Форбиден Ферри ненавидел лютой ненавистью. Вот и начал, как к власти пришел, всякие законы против них проводить, гайки закручивать, хотя сам наполовину сит был. Вот как так? Так он Ферри потому и ненавидел, дурёха. Травмы детские, все дела. Бритоголовый вновь обращает взгляд на Коула. У Форбидена отец был из ваших, Сэмайна. Он и сам вылитый Тилвит уродился. По фотке и не подумаешь, что такая сволочь. Эш ненавидел Ферри? Он вроде с детства на отца своего дулся, что тот мамашку его кинул. Усердно работая челюстями, проясняет парень со жвачкой. А потом у Форбидена еще сестра пропала. Ни тела не нашли, ничего. Но Форбиден всем говорил, что ее украл Сид Семайна. Хотя никто этого Сида в глаза не видел. не сам Форбиден, не мать его. Может, девку вообще маньяк какой обработал. «А я всегда думала, что она с Сидом добровольно ушла», добавляет девушка. «Таким красавчикам, как вы, вряд ли нужно девчонок к чему-то силой принуждать». Последние слова обращены к Коулу. Как и девичий взгляд, они приправлены кокетством. Но Сид смотрит только на Лайзу, которая молчит, с абсолютно бесстрастным лицом, глядя на чёрный джип. Короче, сестра его сгинула, а мамашка после этого с горя запила. И в конце концов вроде как умом тронулась. Тут у Форбидена крышу-то и снесло, продолжает Бритоголовый. «Решил всем Ферри поголовно отомстить. А тем, кто на Имайне, мстить трудновато. Вот и начал гнобить тех, кто жил здесь. Ну, он финансировал всякие исследования, хотел, как это, синхронизировать наше время с ихним, с имайновским. Ему и Харлерские Ферри нужны были в том числе для опытов», — возражает девушка. «Если б Форбиден к успеху пришел, и его не пришили...» Потом бы наверняка на Имайн войной пошёл. Да, только харлерских фэрий, ясен, пень это всё не устраивало. И началась война. За Форбиденом куча людей пошла. И не подумаешь, что стольких фэрий раздражали. Тогда Дина и порушили. И Дина, и Манчестер, и Ливерпуль. Всех городов не упомню. А в итоге Форбидена траванули, и королеву тоже, заканчивает Бритоголовый. Несколько покушений было, но все проваливались, а тут получилось. Сдох в муках, туда ему и дорога, безжалостно добавляет его приятель, смачно выплюнув жвачку на пыльную землю. Надеюсь, его в потустороннем мире жарят все, кто из-за него помер. «С тех пор уже... сколько ж там?» «Ну да, 47 лет прошло», — подсчитывает девушка. «С конца войны». А в Дина никто возвращаться не стал. Баньши твердили, что здесь тень смерти повсюду. Других Ферри тоже морозило. Да и людям не по... Эй, вы чего? Лайза издает горлом странный жалобный звук. Под недоуменными взглядами фарвокеров отступает к лесу спиной назад. Развернувшись, бежит обратно под сень деревьев. И Коул, не обращая более никакого внимания на тех, кто с ними беседовал, кидается следом. Подростки смотрят им вслед, пока оба не исчезают среди буковых стволов. Они уже не видят, как Сит нагоняет Лайзу далеко в лесу. «Лайза!» Коул хватает ее за плечи, пока та рвется куда-то, как безумная. «Лайза, остановись!» «Пусти меня!» Она почти визжит. «Из-за тебя! Мама умерла, а Эш... Эш...» Когда она всё же выкручивается из рук Сида, то не бежит дальше, а утыкается лбом в ствол ближайшего бука. «Я всегда знала, что аж далеко пойдёт!» Шёпот, срывающийся с её губ, несколько мгновений спустя, до внезапного, да жути спокоен. Но не так же. Не так. Эш, он же... Он же инквизитором хотел стать. Как прадедушка, он а стал монстром из-за меня, из-за тебя. Хоть бы я никогда тебя не встречала. Хоть бы я... Сид смотрит, как девушка сползает на землю, цепляясь руками за шершавую кору, скрючиваясь в рыданиях. «Прости». Он тоже почти шепчет. «Прости меня. Я впервые был в вашем мире. Я не думал о времени, просто забыл о нем». Он тянет к ней пальцы, но так и не решается коснуться судорожно вздрагивающей спины в белом шелке. «Я... я верну тебя на Эмайн. Там твои раны исцелятся. Если ты не пожелаешь видеть меня, я никогда больше не приближусь к тебе, но даже тогда ты не будешь знать нужды ни в чем. Я сделаю все, чтобы искупить свою вину, клянусь». Когда Лайза, замерев, медленно поднимает голову, она больше не плачет. Лишь губы чуть подрагивают на мокром от слез лице. «Мне холодно», — тонким ломким голосом говорит она. «Разведи костер, собери хворост, пожалуйста». Коул смотрит на ее правую руку, словно пытаясь разглядеть там магическую печать — с помощью которой она вполне могла бы развести огонь сама, безо всякого хвороста. Коротко кивнув, оглядывается по сторонам и подбирает с земли первую сухую ветку. Высматривая хворост в густой траве, под неотрывным взглядом Лайзы, следящим за его спиной, Сид удаляется глубже в чащу. Он возвращается спустя несколько минут, неся в руках большую охапку мёртвых ветвей. Охапку, которая рассыпается по земле, стоит Коулу увидеть дерево, у которого он оставил последнюю леди рода Форбиден. Она висит на низкопротянутой ветви бука. Тоненькая фигурка в белом платье. И от ветви к её шее, исчезая под копной каштановых волос, тугой струной тянется шёлковый пояс, еще недавно обвивавший ее талию. Она висит спиной к Коулу, спокойно, почти неподвижно, и лишь проскальзывающий в лес ветер легонько покачивает ее тело, заставляя описывать ногами небольшую дугу. Тело ее падает Сиду на руки, когда тот перерезает пояс медным ножом. Рухнув на колени, Коул распутывает петлю на шее висельницы касается пальцами сломанной шеи, склоняется к безответным губам, пытаясь вдохнуть в них воздух. Он долго держит ее, тормошит, кричит, но только буки отвечают ему глухим, насмешливым шелестом, словно интересуясь, на что он надеется и перед кем оправдывается, снова и снова повторяя прости. Наконец Сид закрывает глаза и опускает голову, боюкая ту, которую все еще не может выпустить из рук, признав, что ничего уже не изменить. Он долго сидит так. Длинные серебряные волосы скрывают его лицо, и лишь мертвая девушка да безмерные сожаления составляют ему компанию. Затем, бережно опустив свою ношу на холодную лесную землю, медленно встает. «Моя клятва в силе!» Он не запечатлевает прощальный поцелуй на девичьей лбу словно отказываясь прощаться. «Ты хотела никогда меня не встречать. Я, Лео Колборн, даю вечный зарок всем богам, что слышат меня. Клянусь жизнью своей, душой и покоем. Клянусь, что желание твое будет исполнено». Он уходит, не оглядываясь, пока стеклянные шарики широко распахнутых сизых глаз провожают его навеки застывшим взглядом. Если бы леди Элайза Форбиден еще могла говорить, она сказала бы ему, что Сидам не пристала давать ложные клятвы. Но она не могла. И не могла знать, что он сдержит слово, сдержать которое выше сил Ферри, людей и Сидов, принеся тем самым лишь больше бед той, кого так хотел от них уберечь.